— повторил иронически Базаров. — Что же касается до самых условий поединка... — Но так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять? — Именно, где их взять? — То я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра рано, положим в шесть часов, за рощей, на пистолетах, барьер в десяти шагах. — В десяти шагах? — Это так. Мы на расстоянии ненавидим друг друга.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 — Хоть пляши через три недели. А обморок? Ох уж эти мне нервные люди. Вишь, кожа-то какая тонкая. — Убитос! прошелестел за его спиной трепетный голос Петра. Базаров оглянулся. — Ступай за водой поскорее, брать, а он нас с тобой еще переживет. Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. — Кончается! — шепнул Петр и начал креститься. Вы правы, какая глупая физиономия, проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен. ступай же за водой, черт! крикнул Базаров. Не нужно. Это было... Это было минутное головокружение. Помогите мне сесть вот так. Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить. Я дойду домой пешком. А не то, можно, дрожки за мной прислать дуэль, если вам угодно не возобновляется. Вы поступили благородно. Сегодня.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 Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова, потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил. — Не правда ли, Николай, в есть что-то общее с Нелли? — С какой Нелли? — Паша? — Как это ты спрашиваешь? — С княгинью, Эр. — Особенно в верхней части лица. — В том же роде...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 От непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стало еще милей. Однажды, дело было утром, Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился нагумно Феночка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал. Куда вы так спешите, Федор Николаевна, начал он. Разве у вас дело есть? Нет. Дас. — Нужно там чай разливать, но няшит, без вас делает. Посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами. Фенечка молча присела на край кресла. «Послушайте — Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы. — Я давно хотел вас спросить. Вы как будто меня боитесь. — Яс? — Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите. Точно у вас совесть нечиста. Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича.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 — А теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный. Тише, тише", — Тиш, тишь, перебил его Павел Петрович. — Не разбериди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли как прапорщик. Итак, это дело решено. Фенечка будет моею бельсуар, своячницей, дорогой мой Павел. Но что скажет Аркадий? — Аркадий? Он восторжествует, помилуй.